в отель «Принц Генрих» — вместе погулять или вместе поужинать. «A lonely feeling» — Фрейлэйн. Чувство одиночества, Фрейлэйн. И Фрейлэйн вынуждена была держать себя совершенно недоступно, как висталка, не позволять им ухаживать за собой и категорически отказываться от всех приглашений. «Прошу вас без рук». На меня разрешается только смотреть. — Ноу, сир, ноу, ноу. Однако и ее выводило из равновесия их волнение. И она чувствовала дыхание древности. Ей было жаль одиноких иностранцев, которым приходилось, покачав головой, нести свой любовный пыл туда, где еще царил культ Венеры, и где жрица любви, хорошо знакомая с обменным курсом, не смущаясь, назначали цену в долларах, фунтах стерлингов, в гульденах, франках или в марках. Кассир безостановочно отрывал билетики от целого рулона. Можно было подумать, что узкая дверца — это вход в кино. Когда девушка-экскурсовод... Оказывалось, наконец, в служебном помещении, ей еле хватало времени на то, чтобы проглотить кусочек хлеба и отхлебнуть из термос. Каждый раз ей предстояло решать трудноразрешимую задачу — приберечь ли окурок сигареты до следующего раза или же затоптать его острым каблучком. Она делала последнюю затяжку, еще одну самую последнюю, и в то же время вытаскивала из сумочки тюбик, губной помады, в эти минуты она решала на зло самой себе нарушить монашеский обед. Но тут кассир просовывал голову в дверь. — Милочка, милочка, тебя ждут уже две партии, поторапливайся. Древнеримские детские гробницы стали прям-таки гвоздем сезона. Улыбаясь, она снова подходила к барьеру, чтобы спросить экскурсантов какой они национальности и какой язык считают родным. На этот раз четверо говорили по-английски, один по-французски и один по-голландски. Немцев оказалось целых шестеро. Опустив похожую на шпагу указку и светя себе фонариком, она спускалась по лестнице в подземелье, чтобы снова поведать о древнем культе любви и снова прочесть древние письмена, проникнутые смертельной скорбью. Проходя мимо длинной очереди у кассы, Марианна продолжала плакать. Заметив ее слезы, немцы, англичане и голландцы сконфуженно отворачивались. Они с недоумением спрашивали себя, какую мучительную тайну хранил склеп. Неужели это возможно, чтобы памятники старины доводили людей до слез? — Да. За 60 фенигов здесь ощущают такое глубокое волнение, какое только изредка испытывают некоторые кинозрители после исключительно плохого или после исключительно хорошего фильма. Неужели камни и впрямь могут тронуть человека до слез? Ведь большинство, выходя из подземелья, хладнокровно засовывают себе в рот новую порцию жевательной резинки. Жадно закуривают сигарету, снимают при вспышке магния очередной кадр, уже выискивая глазами новый объект для съемки. Фронтон жилого дома XV века, как раз напротив входа в древнеримские детские гробницы, щелк. И вот с помощью химии фронтон уже увековечен на пленке. — Потерпите, потерпите, господа! — прокричал кассир из своей будки. Вследствие исключительно большого наплыва публики мы решили пускать не по двенадцать экскурсантов, а сразу по пятнадцати. Поэтому прошу еще трех человек из очереди подойти ко мне. Вход — шестьдесят фенигов, каталог — марка двадцать. Пока Марианна проходила мимо очереди, которая выстроилась вдоль стены и тянулась до самого угла улицы, На ее лице все еще блестели слезы. Она улыбнулась Йозефу с силой сжавшему ее локоть, а потом улыбнулась Рут в благодарность за то, что девушка положила ей руку на плечо. — Нам надо поторапливаться, — сказала Рут. — Уже без десяти семь не следует заставлять их ждать.